В аудитории оставались трое человек. Слышали, у Гачавис собирается Колумбии войну объявлять, шушукал друг его Сеницын коматозному академику Сидорову, которого вместе с каталкой в спешке забыли эвакуировать из зала. А потом, диктует всей Латинской Америке, будет Боливарианский порядок, а мы ему продаём 10 сухогрузов автоматов, вертолёты и чуть не подлодки. Омай не приложу. Нашим-то это зачем? Неужели ради денег? Несчастный Сидоров только закатывал глаза. Ничем другим он двигать не мог. Фиаско. Стоп, а где Алиса? Бросив свой портфель на кафедре Штейн, спустился вниз и жестоко затряс Синицына: "Где внучка моя? Где моя Алиса?" Так за ней папа пришёл, улыбаясь блаженной улыбкой прошедшего через лоботомию сказал Сеницын, сказал, что пойдёт, купит ей мороженое, пока дед распинается. Папа у неё в Австралии, мразматик ты старый, задыхаясь, он выбежал в коридор. Два силуэта, лёгкий крошечный Алисин и другой мрачный, массивный, будто из базальта вырубленный, удалялись от него по коридору. Нагнал он их только на улице. Девочку сажали в чёрный лимузин. Длинный и строгий, как жизнь партийного функционера, "Стойте, подождите", закричал Штейн. Базальт твоя фигура послушно замерла, позволив профессору сократить дистанцию. "Да мы без вас никуда и не собирались, Михаил Семёнович", сказал незнакомый человек знакомым голосом. "Поедемте?" Он был весь какой-то европейский: костюм сыголочки, очень правильный галстук. Беззлобное лицо. Нет, скорее лицо вообще без каких-либо эмоций, и гладкое, без морщин. Я никуда, начал Блоштейн. Не поверили вам, коллеги, сочувственно спросил человек. Засмеяли? Мне всё равно поверят мне или нет, солгал профессор. Мне важна истина, а не признание. А я вот вам верю, спокойно сказал человек. Потому что знаю, вы правы. преисподнее существует и я готов вам кое-что об этом рассказать но вы ведь не штейн жал в кармане образок нет конечно улыбнулся человек я в гаспроме работаю это я вам сегодня звонил из недр машины послышался весёлый и совершенно неуместный собачий лай С пассажирского сиденья выглянул чрезвычайно симпатичный чёрный пудель и лизнул Алисину руку красным язычком. А мы тебе ещё такого щеночка подарим, улыбнулся базальтовый. Дедушка, поедем с ними покатаемся, взвизгнула от восторга девочка. Мягко щёлкнула трёхдюймовая дверь, и лимузин плавно снялся с места, будто над землёй парил. Вы, Михаил Семёнович, во всём правы говорил человек, и безусловно, сделали бы вы великое открытие, да есть загвоздка. Открытие это уже сделали давно и не вами. О чём вы возмутился, Штейн? Это вы какую-то билеберду несёте? Ведь тогда обязательно начался бы уже крестовый поход какой-нибудь, Армагеддон с современным вооружением, ядерными зарядами бы их затла. «Вон у нас в стране этот мирный атом, не знают, куда девать!» «Вы, Михаил Семенович, право, какой-то экстремист», — укорил профессора человек. «Мы же в двадцать первом веке живем, в веке глобализации, свободной торговли, а вы мне про крестовые походы. Варварство какое!» «Что? А как же? В новостях ничего про Сахалин-4 не слышали?» 1,5 триллиона кубометров новых запасов. Вот партнёры стараются, обеспечивают выполнение контракта. Какого контракта? Что им сняло очки? Контракта на прямую поставку природного газа ООО Газпром из Преисподней. Ну, по бумагам там, конечно, их юрлицо по-другому называется, но партнёр базальтовый человек погладил пуделя партнёр именно тот. Почему газа? Я думал, люди гибнут за металл, попытался шутить профессор. Ну, они там тоже идут в ногу со временем. Нужно было золото, поставляли золото, нужна нефть, могут нефть. Сейчас вот мода на экологически чистое топливо, газу дадут. Нетро. Ведь если поглубже копнуть, они же безграничны. Главное договориться. В серой в машине не пахло. Пахло дорогим французским парфюмом и чуть-чуть гаванской сигарой. Но это, наверное, водитель баловался. И как же вы договорились? Душу продали. После долгой паузы отважился Штейн. Михаил Семёнович покачал головой человек. Ну какую душу? Газпром ведь компания государственная. Правительство просто взяло на себя определённые обязательства, в основном международного характера, ну и некоторые внутриполитические. Господи, да как я сам-то не сообразил? Ведь если подумать, других объяснений нашей истории не найдёшь. А какие именно обязательства по любопытствовал Штейн? Ничего, что я сказал, господи. Что вы? У нас же многоконфессиональная страна, успокоил его человек. А по вашему вопросу, есть некоторое число международных проектов, которые мы осуществляем, так сказать, от лица наших партнёров. Он снова погладил пуделя. Сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и с некоторыми «Арабскими государствами, энергетическая сфера, иногда вопросы безопасности. Но ведь это... Они же...» — вякнул Штейн. «Они же готовят...» «Думайте о хорошем», — улыбнулся человек. Машина остановилась перед красивым загородным домом, утопающим во фруктовых деревьях. Вдоль дорожки, ведущей к крыльцу, толпились телеоператоры с камерами на изготовку. Тут же томилась и напомаженная стилистами профессорская жена. Где мы? Кто эти люди? тревожно привстал профессор. Деревня Борвиха это ваш будущий дом, а репортёры ждут вас, потому что вам только что присуждена государственная премия. За какие такие заслуги? удивился Штень. Ведь если я верно всё понимаю, о моём открытии мне говорить теперь нельзя? Нельзя? У нас в стране каждый день делаются открытия, о которых нельзя говорить, так что ничего страшного. А вот вам на выбор. Он раскрыл папку 3 научных прорыва, которые только что рассекречены. Выбирайте, становитесь автором. Вчера, кстати, в новостях видели про Гагаринскую центрифугу. Только-только гриф секретности сняли, и, пожалуйста, а завтра и вас по телевизору покажут. Ура, братцы, Алиса. Мы пойдём за зеркальем. Ну и на финансирование ваших новых геологических исследований, разумеется, Газпром выделит грант. Человек взялся за ручку дверцы. Журналисты метнулись к машине как таёжные комары к вышедшему опростаться геологу. Скажите, промолвил Штейн, а Газпром не финансирует исследований в области астрономии? Нет, этим мы не занимаемся, вежливо засмеялся человек. В небе ловить нечего. Очень хорошо, удовлетворённо кивнул Михаил Семёнович и открыл дверь. Схватив внучку, он решительно потащил её за собой сквозь кольцо репортёров, прочь от особняка, а по дороге сгрёб и жену. "А за зеркальев" всхлипнула Алиса. "А щеночек. Кошку копим", буркнул профессор. Профессор Штейн пробился к нему корреспондент главного канала. «Расскажите о ваших планах на будущее. Мы, конечно, понимаем, что вам уже 76-й, но вдруг...» «Ухожу из геологии. Планирую заняться астрономией», — сообщил Штейн. «Мне кажется, в небесах еще тоже предстоят открытия. Не подскажете, где тут ближайшее метро».